«Самая трудная, но важная работа. Твое будущее в хороших руках. В твоих». Автор неизвестен. У меня была отличная работа в крупной американской компании. Высокая зарплата и бонусы, приятные коллеги, карьера шла вверх и жизнь была хороша. Только одно меня волновало – здоровье мамы. После нескольких походов к врачам у нее ничего не нашли, но у меня было дурное предчувствие. Моя настойчивость в конце концов принесла результат, но новости оказались плохие. У мамы нашли прогрессирующий надъядерный паралич, редкое неврологическое заболевание, похожее на болезнь Паркинсона. Он неизлечим и с симптомами, нарушением координации, частыми падениями, проблемами с глотанием и невнятной речью, Тоже мало что можно сделать. Шли месяцы, и у мамы стали проявляться все эти симптомы, да еще и другие в придачу. Ни одной недели не проходило без какой-нибудь неприятности. Становилось все понятнее, что маме необходим постоянный присмотр и уход. Я не представляла, как помочь ей в это тяжелое время, поэтому как-то раз поехала на пляж и уселась на песке. У меня всегда была духовная связь с океаном. Соленый воздух, крики чаек ритмичный танец волн, разбивающихся о берег. Именно в таком окружении я чувствовала себя комфортнее всего. Я сидела в полном одиночестве, погрузившись в раздумья о матери. И тут на песок возле меня приземлилась чайка. Птица, должно быть, разыскивала еду, но с этим я и не могла помочь. Когда чайка улетела, я проводила ее взглядом и неожиданно почувствовала спокойствие. Я поняла, что проблема каким-то образом разрешится сама собой. Мне лишь нужно в это верить. И в самом деле решение пришло уже на следующей неделе. В тот день я приехала на работу в 8.30 утра, а через час я снова сидела у себя в машине. Меня сократили. Это было совершенно неожиданно. Теперь у меня была возможность самой, без сиделок, ухаживать за мамой, чье состояние ухудшалось следующие несколько месяцев. Ей нужна была помощь даже с простыми делами – почистить зубы, одеться и поесть. Ухаживать за тяжело больным человеком – отрезвляющий опыт. Это была самая тяжелая работа, которую мне приходилось делать, но и самая важная. Я справлялась с проблемами, с которыми раньше не сталкивалась. Нужно было чинить тормоза на инвалидной коляске матери, покупать лекарства, записывать ее на приемы к врачам, заполнять и отправлять документы на медицинскую страховку. Через несколько лет мама умерла у себя дома, в собственной кровати. В тот момент, когда она отправилась в свое последнее путешествие, я сидела с ней рядом и держала ее за руку. Этот миг я запомнила на всю жизнь. Время, когда я ухаживала за мамой, было очень тяжелым. Но благодаря ему я гораздо лучше узнала саму себя. Оказалось, что я гораздо сильнее и способнее, чем всегда думала. И эта новообретенная уверенность в себе – каждый день продолжает помогать мне жить. Мэриэн Каррон